Глава 75. Похоже на сердечный приступ крикнула Сиена. Лендон поспешил туда, где на полу распластанный лежал доктор Феррис. Он судорожно хватал ртом воздух. Что с ним случилось? Повсюду, почувствовал Лендон разом назрел кризис внизу агента в черном. Здесь бьется на полу Феррис. Ленддона точно парализовало, он не знал, куда кинуться. Сиена села над Феррисом на корточки. Распустила его галстук и рывком расстегнула несколько пуговиц рубашки, чтобы ему легче стало дышать. Но обнажив ему грудь, она отпрянула с резким возгласом тревоги, потом прикрыла рот ладонью и неловко попятилась, не спуская глаз с голой груди лежащего. Ленгден тоже это увидел. Кожа у Ферриса на груди была неестественного цвета. По грудине зловеща расплылось фиолетовое пятно размером с грейпфрут. Можно было подумать, в него попало пушечное ядро. Внутреннее кровоизлияние, сказала Сиена, подняв на Лэнгдана потрясенный взгляд. Неудивительно, что ему весь день было трудно дышать. Феррис замотал головой, явно хотел что-то сказать. Но издавал только слабое сепение. Вокруг начали собираться туристы, и у Ленддона возникло ощущение надвигающегося хаоса. Там внизу эти агенты Предастерокенсино. Не знаю, как они нас нашли. Удивление и страх на ее лице мгновенно сменились гневом. Она опять посмотрела на Ферриса. Вы нам лгали. Лгали, признавайтесь. Феррис снова попытался заговорить, но сумел выдавить только нечленораздельные звуки. Сиена бегло обшарила его карманы, выудила бумажник и телефон, положила их себе в карман и теперь стояла над Феррисом, вперив в него обвиняющий взор. В этот момент пожилая итальянка, протиснувшись сквозь толпу, гневно крикнула сияние. "L'ciao салпита al Она с силой Надавила на свою грудь. "Нет", воскликнула Сиена. "Искусственное дыхание его убьет. Посмотрите на его грудь". Она повернулась к Ленгдону. "Роберт нам надо уходить немедленно". Ленгдон опустил взгляд на Ферриса. Тот отчаянно умоляюще на него таращился, точно хотел что-то сообщить и не мог. "Не можем же мы его тут оставить", уступлённо возразил Ленгдон. "Поверьте мне", сказала Сиена. "Это не сердечный приступ". И мы уходим немедленно. Туристы, собиравшиеся все теснее, начали криками звать на помощь. Сиена с ошеломляющей силой схватила Лэнгдона за руку и потащила из этого хаоса на балкон, где было просторнее. В первую секунду Лэнгдона ослепило. Солнце, низко опустившееся над западным краем площади, било ему прямо в глаза и омывало весь балкон золотым сиянием. Сиена повела Ленгдона налево по террасе второго этажа, лавируя между туристами, вышедшими из помещения полюбоваться площадью и копиями коней Сан-Марко. Когда они шли вдоль фасада базилики, лагуна была прямо перед ними. Там на воде внимание Ленгдона привлек странный силуэт ультрасовременная яхта, похожая на военный корабль из будущего. Но времени раздумывать о яхте у него не было. Дойдя до юго-западного угла базилики, они с Сиеной снова повернули налево и двинулись к пристройке, соединяющей базилику с дворцом дожей, известный благодаря бумажным воротам, названным так потому, что на них вывешивались для общего обозрения указы дожей. Несердечный приступ фиолетовая грудь Ферриса не шла у Ленгдона из головы, и вдруг ему стало страшно услышать из уст Сиены, Настоящий диагноз. Кроме того, что-то похожее переменилось, и Сиена перестала доверять Феррису. Не потому ли она на лестнице старалась встретиться со мной взглядом? Сиена вдруг резко остановилась и, перегнувшись через изящную бюльстраду, посмотрела с изрядной высоты на уединенный угол площади Сан-Марко. — сказала она, Тот выше, чем я думала. Лэнгдон уставился на нее. Она что, хотела прыгать? Сиена выглядела испуганной. Нельзя, чтобы они нас поймали, Роберт. Ленгдон вновь повернулся к базилике и увидел прямо перед собой тяжелую дверь из железа и стекла. Туристы входили в нее и выходили, и пройдя через эту дверь, они с Сиеной, прикинул Ленгдон, опять должны были оказаться в музее, теперь уже В глубинной части собора. Наверняка они перекрыли все выходы, сказала Сиена. Ленгдон мысленно перебрал способы спасения и отверг все, кроме одного. "По-моему, я видел кое-что внутри, что могло бы нам помочь". Не имея времени даже этот способ обдумать хорошенько, Ленгдон повел Сиену обратно внутрь базилики. Там Они двинулись по периметру музея, стараясь прятаться в скоплениях туристов, многие из которых сейчас смотрели через обширное пустое пространство центрального нефа на суету вокруг Ферриса. Лендон заметил, как та сердитая пожилая итальянка показала двоим агентам в черном на балкон, сообщая им, куда направились они с Сиеной. Надо поторопиться, подумал Лендон, оглядывая стены. Наконец он увидел то, что искал, у большой экспозиции гобеленов. Приспособление на стене было ярко желтым красная предостерегающая наклейка гасила алармая антиендио. Пожарная тревога спросила Сиена. «Такой у вас план? Попробуем выскользнуть вместе с толпой. Ленгден взялся за рычаг. Но «Ну, сейчас начнется». Понуждая себя действовать быстро, пока не передумал, он сильно потянул вниз и увидел, как механизм в дребезги разбил стеклянный цилиндрик внутри. Вопреки ожиданиям, ни сирен, ни переполоха, тишина. Он потянул рычаг еще раз. Ничего. Сиена смотрела на него как на сумасшедшего. Роберт, мы в каменном соборе битком набитом туристами. Неужели вы думали, что эти доступные всем сигнализаторы находятся в рабочем состоянии? Ведь один единственный шутник может, конечно, думал. У нас в США законы о пожарной охране вы в Европе. У нас тут меньше юристов. Она показала рукой Лэндону за спину. И времени у нас тоже мало. Лендон повернулся к стеклянной двери, через которую они только что попали в музей, и увидел двоих агентов, торопливо входящих с балкона и сурово оглядывающих все вокруг. В одном Лэнгдон узнал того здоровяка, что стрелял по ним, когда они спасались бегством на трайке из квартиры Сиена. Раздумывать было некогда, и Лендон с Сиеной скользнули в закрытый колодец спиральной лестницы, ведущей обратно на первый этаж. Дойдя до него, они остановились на полутемной лестничной площадке и выглянули наружу. Несколько агентов, рассыпавшись по собору, охраняли выходы и прочесывали взглядами толпу. Если мы выйдем отсюда, нас увидят, сказал Лэндон. Лестница идет дальше вниз, прошептала Сиена, показывая на ленту с надписью: "Отчасовь витату. Вход запрещен» перегораживающую проход к продолжению лестничного колодца. За лентой лестница еще более тугой спиралью вела вниз, в кромешную темноту. Плохой вариант, подумал Лэндон. Подземная крипта, откуда уже не выберешься. Сиена уже перешагнула ленту и ощуп начала спускаться в спиральную шахту исчезая во мраке. Тут открыто, полголоса сообщила она снизу. Ленгдона это не удивило. Крипты собора Сан-Марко отличается от многих других крипт тем, что это действующий подземный храм. В ней регулярно проходят службы над мощами Святого Марка. По-моему, я вижу дневной свет, прошептала Сиена. Как такое возможно? Ленгдон силился припомнить свои прежние посещения этого подземного святилища. Скорее всего, подумал он, Сиена увидела люкс этерна, электрический свет на гробнице святого Марка посреди крипты. Впрочем, времени на размышления не было. На лестнице наверху послышались шаги. Лендэн быстро переступил ленту, постаравшись ее не пошевелить, и перемещая ладонь вдоль грубой каменной стены, двинулся по спираль вниз в темноту шахты. Сиена, спустившись до конца, ждала его у лестницы. Почти неосвещенная крипта была за ней еле видна. Каменный потолок в этом подземелье с колоннами и кирпичными арками был такой низкий, что это внушало тревогу. "Вся базилика опирается на эти колонны", подумал Ленддон, уже ощущая прилив клаустрофобии. "Я же говорила", шепнула Сиена, на чьё миловидное лицо откуда-то падал очень слабый дневной свет. Она показала на несколько небольших полукруглых окон под потолком. Световые шахты сообразил Лендэн, он и забыл, что они тут есть. За этими окнами, источниками света и свежего воздуха в тесной крипте, начинались шахты, идущие наверх к площади Сан-Марко. Окна были застеклены и вдобавок забраны железными решетками из пятнадцати перекрывающихся колец, и хотя Лендэн предполагал, что они открываются изнутри, Шахты начинались на высоте плеча, и он увидел, что протиснуться в них будет непросто. Даже если им как-нибудь удастся проникнуть через одно из окон в шахту, выбраться наружу они не смогут. Высота шахты метра три, а сверху она закрыта тяжелой решеткой. В тусклом свете Сочившимся в эти окна крипта собора сан марка казалась лесом, освещенным луной. Частые колонны, похожие на стволы, отбрасывали на пол длинные массивные тени. Лэнгден обратил взор к центральной части крипты, где у гробницы Святого Марка горел одинокий светильник. Апостол, которому была посвящена базилика, покоился в каменном саркофаге за алтарем И рядами сидений для тех немногих избранных, кто получал возможность помолиться здесь, в средоточии венецианского христианства. Вдруг рядом с ним вспыхнул крохотный свет. Ленддон повернулся, и увидел в руке у Сиены телефон Ферриса с горящим экраном. Ленддон удивился, ведь Феррис сказал, что телефон разряжен. Он соврал. Сказала Сиена Не переставая набирать что-то на экране. Он много о чем соврал. Она посмотрела на телефон, нахмурилась и покачала головой. Нет сигнала. Я подумала, может быть, я смогу узнать, где похоронен Энрико Дандоло. Она торопливо подошла к световой шахте и подняла телефон к застекленному окну, надеясь получить сигнал. Энрико Дандоло подумал Лэнган почти не имевший времени поразмыслить о доже так стремительно пришлось бежать из музея да сейчас им сиены не сладко но посещение собора дало свой результат они поняли кто этот вероломный дожь обезглавивший коней и умыкнувший кости незрячей Увы, Ленден понятия не имел где находится гробница Энерика Дандола и это ревью Тоже явно этого не знал. Он знает всю эту базилику до последнего уголка, и дворец дожи, вероятно, тоже. То, что Эттори не смог сразу сказать, где похоронен Дандола, наводило Ленгдена на мысль, что эта гробница, скорее всего, расположена не близко от собора Сан-Марко и дворца дожей. Где же она? Ленгден снова посмотрел на Сиену. Она теперь стояла на сплошном ряду сидений который передвинула под одну из световых шахт. Она отперла задвижку, распахнула окно и подняла телефон Ферриса прямо в шахту. Сверху донеслись звуки с площади Сан-Марко, и Лэнгдон вдруг подумал, что, может быть, они с и правда сумеют отсюда выбраться. За рядами сидений стояло несколько складных стульев, и Ленгдон смекнул, что один из них можно будет протолкнуть наверх в световую шахту. Может быть, верхние решетки тоже на задвижках и открываются с этой стороны. Ленгден поспешил через полумрак к сиене, но стоило ему пройти несколько шагов, как его остановил сильный удар по лбу. Рухнув на колени, он в первую секунду подумал, что на него напали. Нет, не напали, быстро сообразил он и обругал себя за то, что забыл простую вещь. Его шестифутовый рост намного превышает высоту арок, рассчитанных на средний человеческий рост тысячу с лишним лет назад. Стоя на коленях на жестких камнях и дожидаясь, пока погаснут искры, посыпавшиеся из глаз, он внезапно обнаружил, что смотрит на выбитую на полу надпись: Санктус Маркус. Он таращился на нее довольно долго. Его внимание привлекло не имя Святого, а язык, на котором оно было высечено. Латынь. После целого дня, в течение которого Лэнгдон был погружен в современный итальянский, он не ожидал увидеть имя Святого Марка на латыни. Этот мертвый ныне язык Мгновенно вспомнилось ему был при жизни апостола языком межнационального общения в Римской империи. И вдруг Ленгдену пришло в голову еще кое-что. В начале 13 века, в годы правления Энрика Дандоло и четвёртого крестового похода языком власти во многом оставался латынь. Венецианского дожа Завоеванием Константинополя, принесшего Священной Римской империи великую славу, ни за что не похоронили бы под именем Энрика Дандола. Наверняка использовали бы латинизированное имя: Энрикус Дандола. И тут точно, освещенный электрической вспышкой, в его мозгу возник давно забытый образ. Озарение он испытал, стоя на коленях поблизости от алтаря, но он знал, что оно не даровано ему свыше. Всего навсего мысленная связь, внезапно возникшая благодаря зрительному соответствию. Образом, неожиданно выскочившим из глубин памяти Ленддена, было латинское имя дожа, высеченное на истертой мраморной плите, вделанной в красивый каменный пол. Генрикус Дандоло У Лендлен внутренним взором увидевшего простое надгробие над дожа перехватило дыхание. Я там был. Энрико Дендолов в точном соответствии со стихотворением был похоронен в музеене «Премудрости священной, где золото сияет. Но не в базилике Сан-Марко. Уразумев истину, Лендлен медленно поднялся на ноги. Не могу получить сигнал, сказала Сиена, спустившись на пол и идя к нему. Он и не нужен, через силу проговорил Лэндон. Этот музей непремудрости священный. Он глубоко вздохнул. Я ошибся. Сиена побледнела. Не говорите мне, что мы не в том музее. Сиена, прошептал Лэндон, чувствуя себя больным. Мы не в той стране.